Сцена седьмая. Там же другая комната в замке. Входят король и Лаэрт. Король. «Теперь ваш долг принять меня в друзья и в сердце подписать мне оправдание. Вы видите, тот самый человек, который вас лишил отца, пытался убить меня». Лаэрт. Я вижу, отчего ж не нарядили следствие по делу, такой великой важности в обход понятиям безопасности и права? Король, причины две, на ваш, наверное, взгляд, не стоящих, а для меня весомых. Лишим и дышат королева мать. А хорошо ли, плохо ли? Ваше дело, но нас с женой водой не разольешь. Мы с ней, как две звезды в одной орбите. Другое основание, от чего не предал я суду его открыт, привязанность к нему простых людей. Его ошибки возведут в заслуги. Народ, как соль чудесного ключа, который ветку обращает в камень, Стихию эту лучше не дразнить, А то поднявшийся ответный ветер Вернет мне стрелы острием назад. Лаэрт. И так забыть про смерть отца и ужас, Нависший над сестрою, А меж тем, хоть дело не поправить похвалами, Свет не видал еще таких сестер. «Нет, месть моя придет!» «Король, не беспокойтесь! Вы думаете, я такой чурбан, что, собственной опасности не видя, дам ей играть своею бородой? Потом поймете прочее. Отец ваш был другом мне, и я не враг себе. И этого, я думаю, довольно». Входит гонец с письмом. — Ну, что еще там? — Гонец. — Письма, государь, от Гамлета. Вот вам, вот королеве. — Король. — От Гамлета? — Кто подал? — Гонец. — Говорят, какие-то матросы я не видел. — Мне Клавдио их дал, а у него из первых рук. — Король. Лаэрт, хотите слушать? Я вам прочту. Ступайте. Гонец уходит. Читает. Великий и могущественный, узнайте, что я голым высажен на берег вашего королевства. Завтра я буду просить разрешения предстать перед вашими королевскими очами, чтобы, заручившись вашим благоволением, изложить обстоятельства моего внезапного и странного возвращения. Гамлет. Что это значит? Все ли возвратились? Или это ложь, и все идет на лад?